Разум Мартина отказывался понимать эти слова. Впервые он ощутил, что такое боль. Она поднималась из глубин души огненным шаром, но никак не могла вырваться наружу. Он словно онемел. Воспоминания о вьяме замеркали в памяти, закружились, обвелись петлёй вокруг шеи Мартина и без того задыхавшегося от слёз. Мартин кричал немым криком, страшнее которого не слышала Гормендия дель Вьенто. Он плакал, то всхлипывая, то почти завывая, затихал ненадолго и снова начинал плакать. Он выплакал все слёзы, что сдерживал с детских лет. Плакал по фьяме, по себе, по детям, которых у них не было, по растраченным напрасно долгим годам, по своей ошибке, по своей жизни. По всем, кто несчастлив в любви, по загубленному времени. Антонио стоял рядом с ним, не произнеся ни слова, пока ночь не накрыла их тёмным покровом. Ночь выдалась ясная. На небе сияла голубая луна, а на вершине холма пылало мраморное пламя. Пьяма любовалась на своё творение, словно мать на новорождённое дитя. В тот день она закончила свой труд, и ей хотелось посидеть вечером на холме, глядя на залитую лунным светом преображённую ею долину. Эпифанию помог ей взобраться на вершину, у самой Фиямы уже не было сил. Луна отражалась в пылающем мраморе, и это отражение казалось прекрасной серебряной родинкой. Уже 2 дня у неё не прекращалось головокружение и не спадал жар. Последнее время её мучили колики и дважды рвало с кровью. Она не хотела думать, что серьёзно больна. Не знала, что подцепила вирус страшной лихорадки Денге, которая свирепствовала в то время в соседних селениях. Власти даже объявили там карантин. Фяма приписывала симптомы лихорадки климаксу, начавшему проявляться за несколько месяцев до того, Она скрывала свое самочувствие от Эпифанио, опасаясь, что он будет настаивать на необходимости на время вернуться в цивилизацию, и все кончится длинной очередью в каком-нибудь приемном покое. Фьяма до сих пор помнила свои детские ощущения. В ту ночь в долину вернулся ветер, и Фьяма была счастлива. Ей казалось, что она никогда не видела такой огромной луны. На душе у нее было спокойно, словно она уже сделала в жизни все, что могла. Оставалось только одно узнать, что стало с Мартином. Она не таила на него зла, просто хотела узнать, счастлив ли он. Она даже не мечтала о том, чтобы снова соединить с ним свою жизнь, но всё ещё любила его, хотя и другой, бескорыстной любовью, той, которой научилась у своей матери. В последнее время она мало спала и много мечтала. Лёжа без сна в постели, вспоминала своё прошлое. Благодарила судьбу за то, что та научила её наслаждаться каждым рассветом, каждым прожитым днём, чувствовать жизнь во всей её полноте, принимать жизнь такой, какая она есть, не пытаться ничего изменить, ни за что не бороться, только за свою работу, за свои скульптуры. В яме было немножко грустно, что ей не довелось испытать семейного счастья, хотя она безумно любила своего мужа. Впрочем, за последние года она пережила столько счастливых мгновений, что грусть её несколько утихла. Она ничего и ни от кого не ждала. Хотела лишь работать и работать до последнего дня. Она скучала по сёстрам, но знала, что они никогда не поймут её новой жизни. И предпочитала помнить их детьми и не думать, что с ними сейчас. Она не хотела ни с кем спорить и никого ни в чём убеждать. и ни на что не променяла бы покой, что царил в долине гигантов. Часто ей снилось, что ее жизнь здесь — это и есть сон, что скоро она проснется в своей постели на улице Альмаз, и будет еще один скучный день, и ей придется выслушать дюжину пациенток с кучей денег и кучей проблем. И, просыпаясь, она снова и снова радовалась тому, что живет так, как живет, по-настоящему, и каждый день вспоминала то, Чему научила её либертат? Женщина, с которой Фьяма познакомилась в далёкой Индии. Она смотрела на своё завершённое творение и вдруг ощутила безудержное желание танцевать. Она уже столько лет не танцевала. Ей захотелось, чтобы луна и ветер ласкали её тело. Может быть, эта луна зовёт её? Фьяма попросила Эпифанию оставить её одну. И стоя на самой вершине холма, одетая в белое, начала танцевать, напевая мелодию их с Мартином первого балеру. В нём говорилось о море и о волнах. Фиама закрыла глаза и медленно начала кружиться вокруг своей последней скульптуры. Она подняла руки, словно обнимала Мартина. Она плыла в танце, и ей казалось, что она снова юная и счастливая девушка. Что ее голова лежит на плече влюбленного тридцатилетнего Мартина. Она поет и смеется, а он целует ее в смеющиеся губы. И в этот момент ее тело охватил жар, словно сотворенный ею мраморный огонь ожил и запылал по-настоящему. Но она ничего не почувствовала, тело стало легким, И вот огонь уже растопил его. Когда Эпифаний поднялся на холм, он увидел в лунном свете холодное тело Фьямы, лежавшее в луже крови. Охваченный горем, растерянный, он приложил ухо к кровоavленной груди женщины, которую любил больше матери, но услышал лишь вой ветра. Эпилог. В небе над пляжами Гарминди и Дель Вьенту множество бумажных змеев с длинными хвостами танцевали по воле ветра. Впервые за много лет легкого и ласкового, медленный и ритмичный воздушный балет. Старый город стоически перенес длившееся десятилетие погодный катаклизм. С того дня, когда Мартина Мадур узнал ужасную новость, прошло два месяца, но он все еще не пришел в себя. Он не мог примириться со смертью Фьямы Дэй и Фьори. Долгие часы Мартин просиживал на берегу, вглядываясь в горизонт и записывая полное горечи стихи, пока солнце не тонуло в соленом море. Он помнил каждое слово Фьямы, произнесенное ею во время их давних прогулок. Вот и сейчас, глядя на танец воздушных змеев, Он вспоминал, как однажды она сказала, что они напоминают ей отлетевшие души людей, живые души. Он думал, что и Фьяма останется жива, пока жив он сам. Будет жить в его сердце всегда, он не даст ей умереть. Он будет смотреть на волны, чтобы увидеть её белозубую улыбку. Будет окунаться в морскую пену, словно в смех Фьямы, будет угадывать в очертаниях облаков слонов, дельфинов, кроликов и лиц людей. Он снова будет собирать раковины, но не один. Каждый раз, когда рука его будет опускаться, чтобы подобрать очередную находку, рядом с ней будет опускаться другая, невидимая рука.